м е р мессианская цивилизация, цивилизация муравьёв. Мир мессианское оружие: мандибулы, сабли, отравленные жало, разбрызгиватели клея, карман, с т р е л я ю щ и й м у р а в ь и н о й кислотой, когти. Музыка, звуки или ультразвуки, получающиеся от движения над крыльев сверчков и ц и к а т Муравьи-гребники умеют производить музыку со ч л е н е н и я м и брюшка. Муравьиная кислота, оружие дальнего боя. Муравиная кислота 40% к процентной концентрации обладает максимальными разъедающими свойствами. Навозный жук, насекомое толкающее шарик, съедобен. Наёмники, муравьи-одиночки, сражающиеся на стороне противников родного гнезда в обмен на пищу и опознавательные запахи. Невосприимчивость, способность социальных видов настолько адаптироваться к смертельным ядам, что у их потомства появляется врожденный иммунитет. Ни. Династия белоканских королев. Носорог. ж е с т о к р ы л а е н а с е к о м о е с большим рогом спереди. Обоняние. Бесполые муравьи обладают шестью тысячами пятьюстами сенсорными клетками на каждом усике. Самцы и самки тремястами тысячами. Огонь. Запретное оружие. Однодневное насекомое. Вид маленькой стрекозы с вилообразным хвостом. Личинка живет три года, вылупившееся насекомое от трех до сорока восьми часов. Съедобно. Ориентация города. Рыжие муравьи строят свои города, обращая самую широкую часть купола муравейника на юго-восток, чтобы в начале дня получать максимум солнечного света. Осы. Примитивные и ядовитые родственницы муравьев. Опасны. Паспорт. Запах родного гнезда, естественный или благоприобретенный у наемников. паук, чудовище пожирающее муравьев маленькими частями, усыпив их, прежде чем отрезать очередную часть. перевозка, чтобы переместить кого-нибудь, муравей хватает его мандибулами, чтобы свести к минимуму трение о землю, этот кто-то сворачивается комочком. питание, основное питание рыжего муравья. 43% процента принимаемой пищи составляет молочко-тли, 41% процент плоть насекомых, семь процентов древесный сок, 5% процентов грибы, 4% р процента раздробленные зерна. Плотность. В Европе, учитывая все виды, в среднем приходится 80 тысяч муравьев на квадратный метр земли. Праздник возрождения. Вылет самок и самцов из муравейника происходит обычно с наступлением первого тепла. п р и в р а т н и к и Подкаста. Снабжены круглыми плоскими головами. Перекрывают доступ к стратегически важным коридорам. Птицы. Летающие чудовища. о п а с н ы Рабовладельцы. Воинственный вид муравьёв, неспособный выжить без помощи слуг. Рост. Рост рыжих муравьёв в среднем две головы. Саламандра. Опасно. Самцы. Насекомые, вылупившиеся из неоплодотворённых яиц. санитарное помещение, емкость для сбора экскрементов горожан, свалка, пригорку о входа в муравейник, куда насекомые выкидывают мусор и трупы, светлячок, ж е с т к о к р ы л о е насекомое, выделяющее свечение, съедобен, сердце, многочисленные карманы в форме груши, заключенные один в другой, сердце расположено на спине, сила. Рыжий муравей может передвигать предмет в 60 раз превосходящий его самого, то есть его мощность равняется трем и двум десятым, умноженным на 10 в минус шестой степени лошадиных сил. Скорость движения. При 10 градусах тепла рыжий муравей перемещается со скоростью 18 м е т р о в в час. При 15 он идет со скоростью 54 метра в час. При 20 градусах его скорость может доходить до 126 д в а метров в час. Скотоводство. Искусство собирать анальные выделения с е к р е ц и и у прирученной тли и кошенили развито у некоторых видов муравьев. Одна тля летом может давать 30 капель молочка в час. Социальный карман. Орган в е л и к о д у ш и я Спирт. Муравьи умеют вызывать брожение молочка тли и зернового сока. Спячка. Долгий сон с ноября по март. Танк. Боевое приспособление, заключающееся в том, что одного рабочего с большими мандибулами несут на себе шесть маленьких подвижных рабочих. Таракан, предок термитов, первое земное насекомое. Темнота. Горожане любят жить в темноте. Температура. Рыжие муравьи могут двигаться только при температуре тела 8 градусов и выше. Самцы и самки иногда просыпаются раньше, когда на градуснике около плюс +6.